Разобравшись с мужиком, которого я записал в должники, я показательно вышвырнул его на улицу. Горе-бандит уже начал приходить в себя, и я успел провести с ним исправительную беседу. Во-первых, я ясно дал ему понять, что в следующий раз он умрет. Сейчас у него появился второй шанс, но больше я не буду столь великодушен. Ну и во-вторых, он должен будет завтра принести трактирщику три монеты или же мое благодушие аннулируется, и тогда я разыщу его. Думаю, что он меня прекрасно понял, так как не прекращал кивать головой и угукать после каждого моего слова. Хотя, ну, в общем, скоро мы это узнаем. Ну, как же это глупо, умереть за жалкие три медика. Однако в том или ином случае я собирался сдержать свое слово». Вернувшись обратно к барной стойке, где продолжал стоять все еще ошарашенный трактирщик, я заговорил. «Ну так что, может быть, все же мы как-нибудь договоримся о работенке?» Попытался улыбнуться я, но, по-моему, вышел только зловещий оскал. «Ну и ладно, и так сойдет». «Э, что именно ты хочешь?» — ответил трактирщик, но я сразу подметил, что он заговорил со мной уже по-другому. Да и смотрел не на как, какого-то оборванца, а как минимум на равного себе. «Я хочу комнату для проживания, и тогда у тебя всегда здесь будет человек под рукой, в случае каких-либо проблем. А еще небольшой процент с выбитых мною долгов. Но это уже тебе решать, кого именно поручать мне для работы». «Хэ», — трактирщик улыбнулся. «Деловой ты паренек. Небольшой процент, это какой по-твоему?» «Ну, скажем, 25%. Что же касается комнаты, мне будет достаточной самой простой». Быстренько перевел я тему с процентов. «Погоди, погоди, с комнатой все понятно. Есть у меня одна свободная. Но ведь это тоже затраты для меня. Потенциальная прибыль, которая утечет из моих карманов. Что же касается процентов, считай, что с них ты расплатишься за комнату». Поэтому двадцать процентов и по рукам». «Только из-за того, что я сильно устал и мне лень торговаться, я соглашусь», — ответил я. «Но на самом деле у меня особого-то выбора не было. А сейчас лучшее время для данной сделки. Потом трактирщик отойдет от ступора, и мне уже будет тяжелее о чем-либо с ним договариваться». «Жора!» — он протянул мне руку и представился. «Максим!» — улыбнулся я и протянул руку в ответ. «Пойдем, я покажу твою комнату и, по возможности, введу тебя в курс дела. За кем из посетителей стоит особо пристально приглядывать? Кого лучше не трогать, даже если он не заплатил и тому подобное?» «Даже если не заплатил? Хм, интересно, это кто такие?» «Хорошо», — ответил я, только сразу предупрежу, что я точно не знаю, насколько я здесь остановился. «Вполне возможно, что я даже завтра могу съехать». «А, ну, так это не проблема. Значит, освободишь мне одну комнату. Хе, тоже хорошо». «Ищет во всем плюсы, значит. Это правильно». В общем, по поводу комнаты он меня не обманул. Она действительно была ни о чем. Скрипучая кровать и полуразвалившаяся тумба — Комната находилась на втором этаже, и у нее было одно окно с видом на грязную улицу, где прямо сейчас болевал какой-то пьяный мужик. Да уж, полюбоваться видом здесь явно не получится. Но это ладно. А вот шторку бы повесить мне на окно не помешало бы. Но я уже не стал наглеть и просить трактирщика найти мне ее. Там что-нибудь подыщу подходящее и завешу окно. Мы с Жорой особо долго не разговаривали. Он буквально за пару минут ввел меня в курс дела и сказал, что с завтрашнего утра начнет мне показывать и немного рассказывать про клиентов. Ну, а я был только рад этому. В смысле тому, что от меня сейчас ничего не требуется, и я могу спокойно отдохнуть. Мне кажется, он понял это по моему виду и вошел в положение. А может быть сейчас, несмотря на вечер, никого из таких особых клиентов и не было в его заведении. В любом случае спокойный сон мне был просто необходим. Ощущение, что мне требовалось неделю, а то и целый месяц отсыпаться, чтобы по-нормальному набраться сил и восстановиться. В общем, когда трактирщик оставил меня, я немного посидел на кровати и решил сходить в душевую. Минут через пять один из его рабочих принес мне полотенце и показал дверь, где находится душ. В коридоре я пересекся с постояльцами, которые собирались вниз. Мы чуть было не столкнулись, но они не обратили на меня внимания и просто продолжили движение. Хотя в какой-то степени мне это показалось даже наигранным, словно бы они специально меня не замечали. «Либо они слишком пьяны, либо это заноза в заднице», — прошептал я. «Люди, которые ставят себя выше других, при этом ни хрена не имея, бесят такие». После души я снова начал чувствовать себя чуточку живее. Эх, еще бы поесть тогда. Вот черт. До меня только что дошло, что я мог бы себе еще хотя бы еду выторговать, раз уж проживаю здесь. Но будет ли правильно, если я сейчас приду и продолжу торговаться? Думаю, нет. Мы уже пришли к соглашению. Эх, ну ладно. Так как совсем недавно я уже немного побаловал себе едой, то решил, что до утра дотерплю. А уж завтра спущусь и уточню трактирщика, сколько стоит стандартный завтрак, которым они кормят всех постояльцев. Может, хотя бы скидку мне сделает. Пока я со всем этим разбирался, на улице уже стемнело. Не знаю зачем, но я все же решил закрыть свое окно, хотя во дворе уже никого и не было. Однако какой-то инстинкт самосохранения не давал мне покоя. Использовав свое полотенце, я завесил окно и собрался ложиться в кровать. Только вот моя тревога лишь усиливалась, и я понял, что, похоже, дело было не в окне. Я услышал, как кто-то еле слышно шагает по крыше трактира, подбираясь все ближе к моей комнате.